Глава 12. Вокзал, перрон. От лица Лизы. Ночь была бессонной, беспокойной, пропитанной волнением и страхом от неизвестности. Мстислав принёс новости, достойные хроники катастроф, и я не смогла отпустить мысли о том, как переживут поездку подруга и её спутники. В дороге может произойти всякое. Самолёты, поезда, а Саша — хрупкая, нежная, слепая девочка, хоть и посредник. Но способности к осязанию эмоционального фона не спасут от прямой угрозы. Ещё всю ночь меня не покидал возникший из ниоткуда запах сжёных перьев. Конечно, можно принять его за продукт сгорания бумаги или волос, но... В памяти услужливо всплывали последние моменты, пережитые на Ипсилоне. Погоня, тени, залпы, огненные и тлеющие перья чёрных крыльев. Проникший в комнату запах безумно походил на тот, и я неоднократно вскакивала среди ночи. Принюхиваясь, выглядывала в распахнутое окно, Изучала соседние квартиры на наличие дыма и даже по собственной прошлась, оценивая обстановку. Ничего, бред какой-то. В итоге, несколько часов забытья, и я на ногах. Стряхиваю дремоту. Освежающий душ помогает окончательно проснуться, а крепкий кофе дарит организму дополнительный заряд энергии. Опустошаю очередную чашку с бодрящей жидкостью в прикуску с крекерами. Контрастный вкус горько-сладкого и соленого действует на меня как нельзя лучше. Электронные часы мигают без четверти пять, и я понимаю, что пора собираться. Вадим будет здесь через час сорок пять минут, не стоит заставлять его ждать. Выбираю для встречи красивое лавандовое платье с клешоном подолом и драпированной зоной декольте. Подобный покрой с легкостью скроет худобу и откорректирует фигуру. Не знаю почему, но сегодня мне хочется выглядеть на все сто, поэтому я тщательно готовлюсь. Расчесываю завитые пряди волос и укладываю их в мягкие волны, не спадающие на плечи. Подкрашиваю ресницы тушью, наношу перламутровую прозрачную жидкую помаду, придавая губам объем и блеск. Вроде ничего особенного, а в купе дает приятный эффект. Кручусь возле зеркала и довольно улыбаюсь отражению. По предупредительному звонку от Вадима спешно надеваю босоножки на маленьком каблуке и тихо, как мышка, выскальзываю из квартиры. Во дворе сигнальными огнями меня встречает старенькая иномарка белого цвета. Вадим избавился от черного Mitsubishi Outlander два года назад, когда сбил меня. Машина, подаренная отцом, стала напоминанием о трагедии, и тогда парень приобрел эту развалюху. Я никогда не винила друга в случившемся, а тот продолжает чувствовать вину за собой. Авто останавливается, и я, не дожидаясь приглашения, запрыгиваю в салон на заднее сиденье. «Ранние пташки, привет!» — шутливо произношу. «Ага», — бурчит Вадим, напряженно сводит брови и умолкает, переводя внимание на дорогу. Парень не в лучшей форме. Явно провел бессонную ночь. Так и хочется сказать. Дай пять, дружище. Здрасте. С зевком произносит Анш, трет глаза, приглаживает растрепавшиеся светлые волосы и с язвительностью добавляет, попутно разглядывая свою простенькую маечку-шортики. И куда ты так вырядилась? Никакого чувства меры. В театр Лиза выходит чуть ли не в трениках, а на вонючий вокзал в платье и на каблуках. Саша приезжает. Хочу встретить подругу в лучшем виде. Поясняю выбор одежды. «Гадство! Зачем устраивать разборки с самого утра? В последнее время у Анж открылся особый талант портить настроение мне и не только». «Подругу!» — бурчит блондинка. «И давно она стала твоей?» «Ну, конечно. Теперь друзья по переписке важнее, чем настоящие и близкие». «Анж, я люблю тебя, но...» Начинаю возмущенно, но осекаюсь на полуслове. «Точнее, меня грубо обрывают». «Меня тебе мало? Точнее, много, да? Ты ведь всегда шарахалась от меня, как от чумы». Я столько времени на тебя убила, пытаясь скрасить твою унылую жизнь, волновалась за тебя, навещала в больнице, и вот...» Лиза очнулась и завела себе заморскую подружку. Обиженно выдает девушка, горделиво вскидывает голову и смотрит в боковое стекло, ловя свое идеальное отражение. «Анж, мне больно это слышать. Я не понимаю столь явной ревности. Саша — сестра твоего парня. Хочешь или нет, тебе придется принять ее. Уязвленность и горечь вот что звучит в моем голосе. «Азарова я никому и ничего не должна». «Если честно, Вадим и сам не в восторге от ее приезда», — фыркает блондинка. «Зачем ты так?» «Вадим», — смотрю на водительское зеркало, где отражается раскрасневшееся лицо парня. «Заткнитесь обе две, иначе высажу», — кричит тот и резко дергает руль, неуверенно входя в поворот. «Прости». виновато шепчу и прикусываю нижнюю губу. «Вадечка, я это так, в шутку. Конечно, я подружусь с...» «Анш, помолчи, пожалуйста». Голос парня смягчается при обращении к несносной блондинке. И за что он так любит ее? Хорошо. Послушно кивает та и умолкает. Это настоящая магия, когда один человек способен уравновесить внутреннее состояние другого. Наверное, такое случается, когда две половинки объединяются. А Вадим и Анж были идеальной парой всегда и сейчас тоже. Правда, вся эта суета с приездом Саши разладила их отношения. Надеюсь, что это временный эффект. общем, общему облегчения, пройдя пик неконтролируемой вспышки, все успокаиваются и замолкают. Я отворачиваюсь к боковому стеклу и абстрагируюсь. Молчаливо наблюдаю за проезжающими машинами. На минутных остановках возле светофоров изучаю водителей и пассажиров. Мужчина пьет кофе из пластикового стаканчика с надписью «Макдональдс». Женщина слушает музыку и стучит пальцами по рулю. Другие смачно зевают, что неудивительно. Время-то раннее. И снова в путь. Перед глазами начинают мелькать городские объекты. На вокзал приезжаем задолго до прибытия скорого из Москвы. Ждать еще около получаса. И чтобы не топтаться на перроне, с комфортом располагаемся в зале ожидания до объявления. Анж плюхается в мягкое кресло, обитое черным дерматином, и перегибается через подлокотник в сторону Вадима. Ее тихий шепот растекается эхом по просторному старинному помещению с высоченными потолками. А я ежусь и обнимаю себя за плечи. Здесь прохладно. Чтобы отвлечься и не стучать зубами, принимаюсь разглядывать снующих людей с рюкзаками и объемными сумками. Конец июля. Время отпусков, путешествий и поездок, активного отдыха на природе и за городом. Черт, забыла. Залепляю себе ладонью по лбу. Ребята, у меня предложение. Выпаливаю, не давая себе времени на обдумывание и шаги отступления. Слушаем. Мурлыча Танш чмокает Вадима в губы и облокачивает сам мужское плечо. Поехали за город вместе. Будет весело. Произношу на максимальном позитиве и попутно наблюдаю за реакцией друзей. Знаю, пригласи я Анш на светское мероприятие, та визжала бы от восторга. Но елки-палки лес густой, не про нее. На плантацию Бориса? Поливание грядок, прополка и подобные радости? Увольте, корчит забавную мосю блондинка. Во-первых, Борис Петрович. Во-вторых, мое приглашение не является желанием привлечь рабсилу. И в-третьих, это чистой воды экспромт. Интересное путешествие. Мой двоюродный брат снял дом в одном живописном местечке на все лето и приглашал меня погостить. «Так почему нам не поехать вместе?» В напряженном ожидании вглядываюсь в задумчивые лица парочки. «И где это чудное место?» «Если далеко, то будет проблематично до работы добираться», интересуется Вадим. «Поселок Бесово, уединенный дом на окраине. Закатим шумную вечеринку с шашлыками-башлыками. А еще рядом речка, лес и всякие прелести загородного отдыха. И никаких сельскохозяйственных работ. Честно-честно. С воодушевлением расписываю место, где сама ни разу не была». А еще там развалины старинного храма, можно погулять. Интересно же, ну. Допустим, ты меня завлекла шашлыками и солнечными ваннами. Несмотря на гигантских комаров, которые меня съедят, но... Какого черта я ничего не знаю о твоем брате? Выкладывай. Заинтересованный взгляд подруги оживает и цепко следит за мной. Ну... Меня кидает в жар. Боже мой, я даже имя не придумала. А Мстиславом называть новоиспеченного родственничка нельзя. Саша может догадаться, кто он. «Думай, Лиза, думай. Митя. На ум приходит имя моего проводника по Ипсилону Дмитрия. Двоюродный брат по линии отца. Ты же знаешь, что семейство Азаровых было против женитьбы моих родителей и не принимает маму до сих пор. Я рассказывала, помнишь? Не умела вру, надеясь запудрить мозги анш. Да, что-то говорила. Подруга задумчиво поднимает глаза к потолку и стучит пальцами по губам. Так вот, Митя нашел меня в ВК, предложил общаться». Поначалу я холодно его приняла, но потом парень мне понравился, только умолкаю и смотрю на Анж с мольбой. «Маме ничего не говори, она будет в бешенстве, если узнает». «Елена и в бешенстве?» «Да ладно, как все интересно». «Азарова, ты полна сюрпризов?» «Едем». Потирает руки Анж, воодушевившись новым планом, узнай, кто же этот таинственный брат. «Сначала пообещай», — настаиваю на своем. «Я могила» хмыкает блондинка, запечатывает рот ладонью и поднимает два пальца вверх. «Поездка будет очень кстати», — кивает одобрительно Вадим. «Александре не придется скучать, пока я на работе. Начальник уперся и не подписал мое заявление на административный отпуск. Удалось выбить отгулы на четверг и пятницу. Так что в начале недели будете развлекаться без меня. Возможно, смогу приезжать после работы. Загуглю, где находится это ваше бесово, только позже», — рассуждает парень. «А что там за дом?» Вопрос Анж перекрывает громогласный голос, сообщающий о прибытии скорого поезда на платформу номер один. Мы, как завороженные, замираем, слушаем диспетчера, переглядываемся и... срываемся с места. Бежим на перрон, где наблюдаем за прибытием состава. Вагоны мелькают перед глазами. Ищем табличку с номером пять в окне. «Мы идем не в ту сторону», — замечает Анж. «Вагон пять? Там». Боже, меня трясет, как семилетнего мальчишку, разбившего любимую мамину вазу или слопавшего все конфеты, купленные на праздник. Выдыхает Вадим и смотрит на нас с растерянностью. «Все будет хорошо». Ободряюще подмигиваю, а сама перенимаю нервную лихорадку от парня. «Спокойствие». Анж обнимает нас, точнее, повисает на шее Вадима, цепляется за мою руку и тянет в сторону нужного вагона. Вот он момент X. Внутри все сжимается от предвкушения и невысказанной радости.